Агнеш Балинт, Гном-Гномыч и Изюмка. Волки. Однажды, в холодный день, мать послала Филю в магазин за солью. Пока зайчонок бегал за покупкой, он сильно продрог. Пришлось завернуть по дороге Гномычу, ну, обогреться. Гном-Гномыч тотчас же усадил Филю к печке, угостил чаем с ягодами шиповника. Хорошо, признался довольный Филя, а то у меня уши, ну, прямо коченели на ветру. такой ветрище лучше всего сидя дома слушать, кивая головой, подтвердил хозяин. А ежели по совести, я и дома не люблю слушать, как он у меня там в трубе завывает. Хм, а вот я люблю, закричал Изюмка. Пищит, будто волк, когда ему хвост прищемит. Филя зайчик, услышав о волке, весь задрожал. А изюмка, тот наоборот, гномычу приставать начал. Расскажи, да расскажи про волков. Гномыч, недаром он когда-то раньше пугалом работал, птиц огорода прогонял, много всяких страшных историй знал. В конце концов согласился старик. Начал серого волка представлять, как тот зубами щелкает, да как волки в стаю собравшись по ночам на луну воют. А потом и про черного волка вспомнил. У того глаза зеленые, большие и горят, будто фонари. Изюмка заслушался, даже рот от удивления открыл. А вот бедному Филе от них совсем нечего. Не по себе стало. И когда гномыч кончил рассказывать, Филей говорит. Боюсь я теперь домой возвращаться. Трус, трус, хрюкал Изюмка. Сумерков испугался. Испугался, признался зайчик Филя. Теперь мне всю дорогу будет казаться, будто за мной черный волк с зелеными глазами крадется. «Ладно, не дрожи, так и быть, провожу я тебя домой!» Великодушно пообещал Изюмка. «Пошли!» Они взялись за руки и пошли. А через полчаса прибегает Изюмка назад, запыхавшийся, но веселый. «Мы с Филей на перегонки бежали!» объяснил он Гномычу. «Ну и домой я тоже, у того!» «Бегом, значит, сам с собой играл, будто я за черным волком гонюсь». «Ладно, — сказал Гномыч, — ты лучше отдышись. Устал, наверное, бегаючи». «Да что ты! — хрюкнул Изюмка! Я никогда не устаю!» Но тут вскоре совсем завечерело. Гномыч и говорит Изюмке. «Сходи-ка, братец, хвороста охапку принеси». Там за домом сухой хворост лежит. Да побыстрее, а то огонь в печке вот-вот погаснет. Но изюмка развалился на своей подстилке, охает и похрюкивает жалобу. Устал, все косточки ноют, пошевелиться больно. Интересно, покачал головой гномыч, как на перегонки бегать, косточки не ноют, а как за хворостом идти. Изюмка задумался, что бы ему такое сказать, чтобы за хворостом не ходить. «Знаешь, гномыч», — говорит он, — «признаюсь тебе честно, темноты я боюсь. А вдруг там где-нибудь черный волк хоронится?» Гномыч даже захохотал. «Вот те на Ты ж когда Филю домой провожал, не боялся?» Тогда не боялся. Смутился поросенок. Ну, сейчас-то вот совсем темно встало. Сейчас волки наверняка уже вокруг дома собрались. Ты же сам, Гномыч, знаешь, что в стужу они из леса поближе к домам подбираются. А сейчас как раз очень холодно. Ну, посмотри, вон у нас за окошком на стеклах. Вот какие узоры. Холодно. Это верно, подтвердил Гномыч. Самое время... Дровец печку подкинуть. Ну, раз уж ты так волков боишься, не ходи. Не будем сегодня и свеклу варить, винегрет делать. А на плите в это время свекла варилась в большой кастрюле. Гномыч собирался любимое изюмки на блюдо делать, винегрет. Как это не будем? От одной такой мысли, изюмку будто ветром с подстилки сдуло, так быстро он скачал и за хворостом побежал. Целый ворох сушняка притащил и печную топку битком набил. А когда свекла уварилась, принялся с неё кожуру счищать. Гномычу даже от сапожных дел отрываться не пришлось. Изюмка сам все сделал. И свеклу на кусочки порезал, и капустки с картошкой добавил, и постным маслом сверху полил. Потому что он такой, ежели уж одолеет свою лень, то лучшего помощника гномычу и искать не надо.